северный скепсис и пафосный юг. Иероним Босх жил в эпоху агонизирующего Средневековья, и в то же время за Альпами творили художники так называемого возрождения Сандро Боттичелли 1445-1510, Леонардо да Винчи 1452-1519, Микеланджело Буонаротти, 1475-1564 Рафаэль Санти 1483-1520 вместе с Иеронимом они принадлежали к одному поколению с Боттичелли и да Винчи Боск и вовсе был ровесник, но разное мироощущение стояло за ними. Культура Севера и Юга не одинаково реагировала на смену исторической парадигмы. Однако импульс был один: расцвет позднего средневековья, наивысшие проявления которого сменялись медленным угасанием реакции на эрозию традиций и интенсивные трансформации. Стал итальянский Ренессанс на юге и радикальная набожность, движение нового благочестия, а затем Реформация на севере. В попытке найти основания. Самоопределиться, художники и гуманисты Италии сформировали образ своего врага, отталкиваясь от которого инициировали поиск обновлений, темное средневековье, рисовавшееся периодом упадка и подавления искусств, наук, красоты, человека, его ума, тела и амбиций. Другом же возрожденцы избрали античность, и то, и другое, однако, сконструированы категориями в рамках становления новой элитарной культуры и искусств. На Севере же, не знавшем античности, возрождали отнюдь не наследие Римской империи, исторического врага, но иные ценности, ценности апостольской церкви и раннего христианства. Гуманисты Севера искали опору в подражании Христу, в основаниях жизни первых христиан, в благочестии и братстве. Картины итальянского возрождения осваивали новые темы, античные мифы, секулярные сюжеты, портрет, пейзаж. Художники любовались и изучали обнаженное тело, библейские сцены наполнялись чувственной красотой и гламурной драматичностью, глянцем. Работы же Босха не изучали перспективу, а античность, если и фигурирует на них в некоторых фрагментах, то как признак ереси и порока. Однако произведения Иеронима оказывали ничуть не меньшее впечатление на современников. Используя сакральный тип повествования и структуру триптиха, он нарушал привычную церковную иконографию, создавая новое высказывание. Религиозные темы разворачиваются в мирском пространстве земного человека и его повседневной жизни. Эта черта говорит о Боске не только как о художнике средневекового мира, но и как о художнике причастном к процессу нового времени. Переход от средневековья к новому времени переживался в культуре как эсхатологический разлом эпох. Исчезновение старого мира рождало образы и пессимистическое предчувствие апокалипсиса, становящегося столь значимой категорией в понимании творчества Босха. Если итальянское возрождение дарило зрителю витальное, гедонистическое искусство, воспевающее природу и человека, почти уже равного возможностями и силой Богу, то Северная Европа Переживала сомнение, поиск, желание аскетизма, пароксизм религиозности, страх потерять Бога. Столь разные тенденции представляются двумя сторонами одной монеты. Джованни Пикаделла Мирандола писал, «Тогда принял Бог человека как творение неопределенного образа и, поставив его в центре мира, сказал», Не даем мы тебе, о Адам, ни определенного места, ни собственного образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо, и обязанность ты имел по собственному желанию, согласно твоей воле и твоему решению. Образ прочих творений определен в пределах установленных нами законов. Ты же не стесненный никакими пределами, определишь свой образ по своему решению, во власть которого я тебя предоставляю. Я ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать все, что есть в мире. Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, Свободный и славный мастер сформировал себя в образе, который ты предпочтешь. Ты можешь переродиться в низшие, неразумные существа, но можешь переродиться по велению своей души и в высшие, божественные. О высшая щедрость Бога Отца! О высшее и восхитительное счастье человека, которому дано владеть тем, чем пожелает и быть тем, чем хочет. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. Том 1. В то же время похвала глупости Эразма Роттердамского становится северным бестселлером религиозно-философского гуманизма и демонстрирует больший скепсис и сомнения по отношению к человеческой природе полный искушений и слабостей. Нет существа несчастнее человека, поскольку все остальные животные довольствуются теми пределами, в которые их заключила природа, и лишь он один пытается раздвинуть границы своего жребия. Роттердамский похвала глупости В обеих цитатах представлен человек, обретающий личность, анализирующий, думающий и от того величественный и от того же страдающий. В основе итальянского возрождения лежала манифестация ценности земного мира и человека во всей его телесной и духовной полноте. Итальянское видение природы и человека как венца всех творений, как прекрасного, и гармоничного средоточия мира контрастирует с нидерландскими беспечными и бесшабашными грешниками, ожидающими их кошмарным адом и редко встречающимися в этом мире аскетами. С точки зрения североевропейской мысли излета Средневековья мир искушает, а природа опасна, человек же слаб и податлив. Судьба трагична а мироздание стремится к своему неизбежному финалу, апокалипсису, страшному суду, концу света. Популярность тем смерти и ада в эпоху Средневековья, Йохан Хесзинг, автор термина осень Средневековья, объясняет кризисным мировосприятием человека, остро ощущавшего страх перед красотой. С ее присутствием связаны боль и страдания, грех, и расплата за него, нравоучительные осуждения безобразного и гротескного, тем не менее сочетались с любованием и даже получением удовольствия от уродливого и маргинального, что не могло не вызывать тревогу перед чувственным наслаждением от отвратительного и ужасного. Культура ренессансной Италии прославляла и любовалась обнаженным телом, античными, языческими сценами и образами красоты, в то время как громогласный Савонарола клемил и критиковал ее же. В персоне Иронима Босха обнаруживаем оба этих начала. Он исследует человека, его страсти и уродство, телесную жизнь и низменные интересы, в то же время осуждая их на ад и вечные муки. С точки зрения средневековой культуры любое творение славит Бога, абсолютного автора каждого замысла. По большому счету каждый замысел, в том числе и художественного произведения, тоже исходит от Бога, принадлежит ему, поэтому в индивидуальном авторстве смысла нет. Руки художника, мастерового реализует творческую волю бога автора обладающего полнотой бытия представление о личности в современном смысле этого понятия еще не существовало подписывать произведение своим именем тоже не было принято однако ситуация начала трансформироваться накануне нового времени когда личность автора стала обретать значение Культура смещалась в сторону антропоцентризма. Все больше ценность приобретала отнюдь не воспроизведение традиции и канона, а поиск новых сюжетов, форм и художественных приемов. Мазаче экспериментировал с композицией, Брунелески с перспективой, Микеланджело с формой и анатомией, Боттичелли с рисунком и цветом, а Леонардо да Винчи совсем сразу. И художники, и заказчики соревновались в создании оригинального сюжета картины, а античные темы в итальянском искусстве стали идеальным поводом для развития новой выразительности. На примере же работы Иеронима Босха особенно заметно, насколько затейливо и индивидуально могла стать картина в новую эпоху. Новое время как апокалипсис Братство общей жизни выступало против духа ереси, лжемудрствования и развращенного образа жизни духовенства. Факт причастности Босха к братству чрезвычайно важен. Свидетельствует не только о признании его высокого социального статуса, но и об образованности и Иеронима и тем более служит подтверждением благочестия делая безосновательными провокационные попытки обвинить Босха в ересе и сектанстве. Босх был рьяным католиком в эпоху трансформации европейской религиозности. Его произведения заказывали такие же католики, религиозные персоны. Набожные испанцы признавали и ценили работы Иеронима. И хотя в конце XVI века Зазвучали обвинения художника в ереси, в 1605 году последовал решительный ответ испанского священника Хоседа Сигуэнса, писавшего, что «все художники изображают человека таким, каков он снаружи, и только босх таким, каков он изнутри». Ересь никакого отношения к произведениям художника не имела. Нарушение же сакральной композиции триптиха, проникновение бытовых сюжетов, специфическая вольность, который позволял себе иероним, признаки культурных трансформаций и неумолимой смены парадигм. Закономерно и правильно взглянуть на картины Босха как на этический трактат, взывающий к дешифровке и прочтению. Папа Иннокентий II — В XII веке изрек слово о презрении к миру и ничтожестве человека. С таким средневековым образом мысли произведения Иеронима Босха обнаруживают фундаментальную генеалогическую связь. Персонажи Босха — люди, как они есть, одержимы соблазнами. Человек полон порока, глубоко порочна сама его природа. Картины Босха вообще, но особенно его триптихи, в мельчайших деталях раскрывают их созерцателю всевозможные оттенки греховности. Грех царствует на земле, воплощаясь в быте, в поведении и поступках, преступлениях и проступках. Интерес Босха к изображению повседневного, его внимательность к мирскому, свидетельствует о подступе к новой эпохе, эпохе нового времени, которая, тем не менее, не наступила внезапно, а стала итогом долгого процесса становления изменений и микрореволюций Средневековья. В произведениях Иеронима и его последователей мы увидим, как земное вытесняет небесное. Босх жил в смутные времена на пороге нового времени, утверждавшего ценность жизни, обладание материальными благами, прославление земного и чувственного, всего того, что еще недавно именовалось греховным и разительно отличалось от средневековых идеалов — Христа Аскета, смирения, целомудрия, бедности и благочестия. Церковь, головокружительно терявшая авторитет, Боролась с инакомыслием инквизицией, отстаивая свои права на власть и на законодательство Дум. На кострах погибли Ян Гус, Николай Коперник, Джордана Бруно. Испанский инквизитор Торквемада осудил на смерть более десяти тысяч человек властные мирские амбиции, царившие при дворе пап и, подчиненных им клириков, Неуемно стремившийся к богатствам, продававшим дорогу, если не в рай, то в чистилище, индульгенция сделала церковь мишенью для критики, особенно в Северной Европе. Вот уже на протяжении века папы интриговали друг против друга и против европейских светских правителей. Папа Иннокентий отравил папу Пия, Сикст развязал войну с Францией, Папа Александр Борджиа, образец распутности, окружив себя своими незаконорожденными детьми, вершил политическую жизнь не только Италии, но и всех подвластных папе территорий. На полотнах Босха повсеместно видим ярую и едкую критику духовенства, мир накануне апокалипсиса. На рубеже 15-16 веков С новой силой возрождались представления об апокалипсисе, столь актуальные на заре христианства. Иероним Боск творил в эпоху предчувствия конца света, дата которого настоятельно высчитывалась и пересчитывалась. Еще в первые века богословы жаждали и чились предугадать момент второго пришествия. Сам же Христос говорил, что лишь Отец знает пору свершения суда, а потому ожидать его следует во всякий день и час. Невзирая на это, патристы самонадеянно сходились во мнении, что апокалипсис настанет с исходом божественной седмицы. Шесть дней творения, завершенные субботним отдыхом и покоем, экстраполировались на всю историю человеческого рода. Мир просуществует шесть тысяч лет, и с их окончанием настанет тысячелетнее Царство Святых. По истечении сей грандиозной недели произойдет Армагеддон. Жизнь Босха пришлась аккуратно канун Семитысячного года от момента сотворения мира, когда христианский мир пребывал в предчувствии конца света. В раннехристианскую эпоху комментировали и толковали откровения Иоанна Богослова и, выискивая дату конца света, разные теологи – Иполит Римский, Коммадиан, Лактанций, Ириней Леонский, Юстин Мученик, Тертулиан и другие. Особенно на средневековые представления повлиял и Иохим Флорский. Он связывал реальные исторические события с пророчествами апокалипсиса. Его ученики Александр Минорит, а затем Николя де Лир, продолжили традицию толкования истории в эсхатологическом ключе. Монах-доминиканец и богослов Викентий Феррер, популярный в придворных кругах Испании, откуда родом покровители Босха, прозванный ангелом Страшного Суда, Рьяно пророчил скорое пришествие Антихриста — В трактате о жизни духовной он отвел миру столько лет жизни, сколько стихов в Псалтире, а именно — 2537. На протяжении многих веков ожидания судный день так и не наступал, но предвкушали его с минуты на минуту, толкуя исторические события и природные явления в эсхатологическом духе. Святой Иоанн свидетельствовал, что перед самым концом света в мир придет прелестным лицом и телом ложный Мессия, Антихрист, сладкогласая чадо сатаны, и разразится последняя решающая битва меж силами добра и зла. Антихрист явит миру всевозможные фальшивые чудеса, щедрой раздачей сокровищ уравняет людей в богатстве. Результатом чего станет повальный грех в царстве сего лжеспасителя, разговоры об Антихристе, которого обнаруживали то в Яне Гуси, то в Мехмеде II, то в папе борджи позже в Мартине-Лютере и тому подобное, звучал неустанно и повсеместно. История изобиловала приметами скорого конца чума, авиньонское пленение пап. Взятие Константинополя, Столетняя война, будто сама смерть распростерла крыла над Европой. Смерть – важнейшая тема для христианина. Книга Бытия рассказывает о сотворении мира Богом, о откровении Иоанна Богослова или Апокалипсис – о ликвидации мира им же. Жизнь человеку дается Богом, от него же зависит и срок существования людского рода, ограниченный скобками начала и конца. Всякая жизнь определяется смертью индивидуальной и всеобщей, ею же инспирированы нормы, правила и образцы мирского пути человека. По окончании коего, по делам каждого, уготован ему ад или рай или чистилище. Тема смерти пронизывает всю западноевропейскую культуру, но во второй половине XIV, начале XV века, звучит особо оглушительно. Смерть переменяла маски, являлась под разными личинами, она коварно подстерегала некрещенных детей, всегда обреталась рядом с несчастными случаями, бедствиями, распрями, войнами костлявая поджидала грешников у смертного одра, приходила во сне, в болезнях, разбушевавшись, более прочих, конечно же, в чуме, легендарной, немыслимой, кошмарной и масштабной напасти Средневековья. «Черная смерть» 1347-1353 года выкашивавшая Европу унесла жизни более 24 миллионов человек. Прадед Босха родился как раз в те годы, когда эпидемия пошла на спад. Однако сей затяжной кошмар напоминал о себе еще столетия. В работе Питера Брейгеля «Триумф смерти» видны отсылки не только к апокалиптической образности Босха, но и к событию, изменившему Европу, к чуме, соположенной с апокалипсисом, с гражданскими и религиозными войнами Нидерландов. Триумф смерти Питера Брегеля – это сложная, многоуровневая картина, сочетающая образы различных катастроф, отголоски чумы, религиозной и гражданской войны против католиков и испанцев на территории Нидерландов со средневековыми триумфами и шествиями смерти и «Апокалипсисом», написанного около 1562 года. На картине Брейгеля чума идет военным легионом на человечество. Армия скелетов, ходаки, объявившие войну живому. Война для средневековья — еще один бич божий. Тяжелое оружие, ближний контактный бой, беспощадная встреча с неприятелем лицом к лицу. Нынче же современный маскульт воспроизводит жестокость и травматичность средневековых баталий, с которых, если кому и удавалось вернуться, то калекой, инвалидом, раненым. Чаще же всего в подобных сражениях страдали наиболее уязвимые части тела – руки, ноги, конечности. Особенно острые и ярко эти аспекты милитаристской темы представлены иеронимом Босхом. Множество безруких и безногих коллег пострадавших бойцов, расчлененных воинов, истязаемых бесами и монстрами, страдающими от экзекуции иной нечисти. Эти знаки войны у Босха отнюдь не героизированы, но считываются как образы порочности и греховности войны, вражды, насилия и агрессии, разлагающих бессмертную душу и фатально обрекающих ее на вечную агонию в языках адского пламени. Для средневековой Европы всевозможные локальные стычки, нападения разбойников на море и на дорогах, дело довольно обычное. Однако случались нередко и глобальные войны, крестовые походы, Столетняя война, вторжение турок, завершенное падением Константинополя в 1453 году. Все эти события не только понимались как апокалиптические беды, знамения подступающего конца времен и дня гнева, но также и свидетельствовали о неумолимо надвигающихся грандиозных изменениях европейского мира. Обрушившиеся бедствия служили катализатором интеллектуальных и материальных свершений, теоретических и практических инноваций в искусствах и науках, философии и теологии. Придворен конец тоскою, муками, тревогой, И грешника за гробом ждет урон, А тот, кто полагается на Бога, Со вздохом отойдет когда-нибудь, Помучившись при этом лишь немного. Франческо Петрарка, великий поэт Италии, Удостоенный лаврового венка, Пишет триумф смерти, воспевая, Поэтизируя, мортальный образ. Тема смерти в качестве контрапункта к веренице веселых историй пронизывает Декамерон Джованни бакача и во многом определяет божественную комедию Данте Алигьери. Мыслью о смерти окрашены и многие другие произведения Средневековья. Стихи Эсташа Дешана и Франсуа Виона, проповеди монаха Савонаролы, рассуждения Фомы Кемпийского, поэзия Себастьяна Бранта, картины Иеронима Босха. Из жизни, из текстов, из преданий, тема смерти и апокалипсиса переходит в изобразительное искусство, фрески, алтарная живопись, скульптура, книжная миниатюра, гравюра. Излюбленными сюжетами в связи со всеобщей смертью и кончиной мира становятся страшный суд, явление Антихриста, другие сцены из апокалипсиса, пляски смерти. В связи с индивидуальной смертью Трое мертвых и трое живых, Триумф смерти, искусство умирать. В церковных росписях появляются изображения скелетов на смертном адрес подписью на латыни: Мы были такими, как вы. Вы будете такими, как мы. Размышления о смерти звучат в соборах и на улицах городов. В день поминовения усопших. Устраиваются карнавальные процессии, где смерть, играя на флейте, ведет за собой людей всех сословий. Сцены со смертью можно было увидеть и на рыночной площади Хертегенбосса. Обратной стороной страха и скорби становился юмор. По Европе бродили актеры и музыканты, ваганты и минизингеры с представлениями на животрепещущие темы. Среди прочего, они сочиняли и разыгрывали анекдотические произведения, в которых смерть или дьявол были попраны и одурачены, обводились вокруг пальца и оставались с носом. Интерес же иеронима Босха к народной культуре увековечил весь этот средневековый фольклор и низовой юмор. Представления о мире видоизменяются. Великие географические открытия — трансформирует представления о людях, культурах и традициях, наполняющих землю. Образы Африки, Востока нередко встречаются и у Босха, художника, не путешествовавшего, но пользовавшегося открытиями других, подчерпнутыми из книг, гербариев, бестиариев, исторических опусов. Вряд ли Босх созерцал живого жирафа, но видел, судя по всему, наброски Киряка Анконского, зарисовавшего диковинное животное. Чернокожих тогда еще не бывало в Нидерландах, однако образ Бальтазара в иеронимовом поклонении волхвов воспроизводит типично африканскую антропологию. Это не только свидетельствует о знакомстве Босха с книгами, в которых изображения темнокожих постоянно встречались, но также и о духе нового времени — колонизаторства. Гранаты же, лимоны и апельсины на картинах Иеронима отнюдь не только дань традиции, но и результат активной торговли между странами и континентами. Многокомпонентный коктейль культурной атмосферы XV-XVI веков смешал христианские аллегории, переводы и пересказы античных текстов, христианскую мистику и героев античной мифологии, крылатые выражения и расхожие фразы, идиомы, народные пословицы и поговорки, современную науку и астрологию, гностику, алхимию, эзотерику и так далее. Калейдоскоп идеи эпох влиял на образность произведений, литературных, философских, художественных, создавая и нового интеллектуального зрителя, включающегося в восприятие, и в интерпретацию полисемантичных образов художника. Отношения и связи художника и зрителя трансформировались. Обращение к повседневности и бытописанию, размещение и разыгрывание эпизодов и сцен священного писания в интерьерах и антураже домов и улиц XV-XVI веков свидетельствуют о том, что художники ощутили и осознали себя современными. Сакральные события явились теперь взору зрителей не только с позиции бесконечности, отличающей отчужденную готику, но и через образы конкретной эпохи, узнаваемой здесь и сейчас. Исторический контекст социальных метаморфоз как влиял на эстетику и на знаковую систему Иеронима Босха, так и определял ее. Квинтэссенция и концентрация. Знак и троп — символ и метафора реалий тогдашнего времени — большой растущий многоликий город. Случайно ли, закономерно ли, но точно весьма показательно, что именно город топоним становится фамилией, эгидой и подписью художника Босха. Поколебались и дрогнули, казавшиеся дотоле незыблемыми, устои, основы и скрепы. Падение авторитета папства и крушение тысячелетней Византии словно сбывались пророчества о приходе Антихриста в мир. Трактовки и комментарии на откровение Иоанна Богослова выучили современников видеть в исторических событиях знаки судного дня, приход зверя и начало конца. Эхо, потративший Европу черной смерти и войн, откликнулась в милитаристских образах у Босха, в изображениях Ланцкнехтов и тому подобное. Глубочайший кризис Германской империи сопровождался распространением сект и ересей, а также, напротив, чрезмерной набожностью и, наконец, вспышкой предчувствия конца света, приуроченного к концу XV века, потом вновь ожидаемого в середине XVI. Как нередко бывало в истории... Проблемная культурно-историческая ситуация произвела уникального художника, визионера, сюрреалиста, экспрессиониста Иеронима Босха.